Глава 11 Виктор плавно скользнул вдоль стенки, как будто уходил с невидимой линии огня, хотя внутренне уже успел сообразить, что это была ловушка разовая, без продолжения. Для него путь был свободен. Он аккуратно переступил через изуродованное тело Тараса, не глядя вниз, и шагнул дальше вглубь квартиры. Двигался бесшумно, плавно, будто тень, и пистолет в руке держал так, что оружие оказалось продолжением его собственной руки. Виктор спешно пробежался по комнатам, заглянул в ванную и туалет. Но никого и ничего подозрительного не нашел. Никаких следов, что здесь вообще кто-то жил недавно. Не задерживаясь больше в квартире, Виктор быстро вернулся в прихожую, на ходу сунув пистолет обратно в скрытую кобуру. Присел возле тела напарника, коротко посмотрел на его разбитое лицо хотя даже лицом это назвать было уже трудно, просто месиво из мяса, осколков костей и фрагментов стальных гвоздей. Взгляд Виктора не изменился. Ни ужаса, ни отвращения. Только спокойная, привычная холодность. Он не злился и не нервничал. Просто теперь четко понимал, их провели, их ждали. Работал профессионал, который оставил после себя лишь это примитивное устройство, рассчитанное на первый же визит киллеров простая надежная конструкция дуплетом отработавшая по лицу Тараса. Он легко подхватил тело Тараса и без видимых усилий поднял его с пола. Несмотря на то, что Виктор был худым и даже болезненно сутулым, в нем всегда ощущалась стальная жесткая сила, скрытая под одеждой. И теперь он спокойно вышел в подъезд, оставляя за собой едва различимый запах пороха, крови и еще чего-то неуловимого и неприятного. Как только дверь подъезда за ним негромко хлопнула, отворилась соседняя дверь, и на лестничную площадку с тревогой и недоумением высунулся пожилой мужчина, помятый сонный пенсионер с редкими седыми волосами, всклокоченными сосна, в удобной старой футболке, трусах и тапках на босу ногу. Пенсионер быстро и беспокойно огляделся, сощурился и втянул ноздрями воздух, будто собака, пытающаяся что-то учуять, но площадка была погружена в темноту. Лампочку разбило выстрелом из обреза. Стекло теперь валялось в углу, покрытое темными пятнами крови, которых старик, конечно же, не заметил. Не заметил он и фрагменты гвоздей, приземлившихся у самой двери. В темноте все выглядело просто как очередной акт хулиганства. «Опять шантропа петарды взрывает!» — недовольно пробубнил пенсионер себе под нос. «Продают всем подряд. ту паразиты! Никакой на них управы!» Пробурчав еще что-то невнятное, пенсионер громко хлопнул дверью и снова скрылся в квартире. Тем временем Виктор, донесший напарника до машины, аккуратно положил его рядом с багажником, открыл крышку и, прежде чем поместить труп внутрь, достал из авто плотный черный пакет, надел его Тарасу на голову и лишь потом закинул тело в багажник. Закончив с упаковкой трупа, Виктор спокойно сел за руль, завел двигатель и плавно тронулся с места — Машина тихо выехала со двора, свернула на проспект и, несколько перекрестков, быстро и уверенно пошла на окраину города. Тарас лежал в багажнике тихо, как и полагалось мертвым, не шумел, не мешал своей вечной болтовней и дешевыми шуточками. Теперь Виктор был совершенно один, как и привык, ведь лишь на дело он выходил с Тарасом. А теперь, начатое задание, он намеревался довести до конца один. Через 20 минут машина уже оставила за собой город и шла ровно по ночной трассе, минуя редкие встречные автомобили и не привлекая внимания. В салоне было тихо. Виктор не включал радио. Он вообще не любил лишнего шума и всегда ездил молча. Лишь ровный звук двигателя и мерный шелест шин по асфальту. Ничего больше. Когда от трассы ответвилась грунтовка, ведущая в лес... Виктор без колебаний свернул на нее, легко и уверенно, будто заранее знал это место и точно понимал, куда едет. Он всегда все просчитывал заранее. Заранее готовился ко всем возможным ситуациям, и даже то, что случилось сегодня, не выбило его из колеи. Всего лишь случайность. Так он считал. Машина медленно погрузилась в густую, почти непроглядную темноту лесной дороги и вскоре исчезла среди высоких деревьев, словно растворившись в ночи. Еще только начало светать, когда меня разбудил телефонный звонок. Звонил настойчиво, тревожно, будто на том конце знали, что иначе не дозовутся. В такое время по пустякам не звонят. Было ясно, что-то срочное. Я быстро открыл глаза, солнце слетел мгновенно. Потянулся к телефону. Сердце неприятно ёкнуло, но тут же отпустило. На экране высветилось знакомое лицо Машки. Я сразу задался вопросом, «Какая разница во времени с Сочи?» Сразу не сообразил, почему она решила позвонить так рано. Мозг, еще не совсем отошедший от сна, вяло прокрутил все варианты. Авария, что-то с матерью, неприятности с ее новым фотографом-продюсером. Я резко сел и взял трубку. «Алло!» — отозвался я хрипло и сдержанно. «Максим, привет!» Голос Машки в трубке сразу немного успокоил. Немного взволнованный — но живой и вполне здоровый, даже бодрый. Это был ее голос, значит, с ней все более или менее в порядке. «Ты что делаешь?» «Сижу, жду твоего звонка», — ответил я с усталой иронией. «В смысле?» Она явно не поняла или сделала вид. «Ну, сплю. Что я еще делаю в это время, Маш? Нормальные люди спят. Ты не могла еще раньше позвонить? Часа в три, например». «Ой, Макс, извини, тут такое... Короче, можешь скинуть мне денежек немного?» Вдруг спросила она каким-то извиняющимся голосом. «Мне на такси надо срочно». «В Сочи такси такое дорогое, что ли?» — хмыкнул я. «Нет, понятно, туристический центр и все такое, но просьба все равно выглядела странной». «Да нет, я уже не в Сочи». Вздохнула Машка, явно немного смутившись. «Я тут, в аэропорту, уже приземлилась. Сейчас багаж получу и домой приеду». Я медленно выдохнул. Она совершенно точно выбрала не лучшее время, чтобы вернуться домой. В моей квартире сейчас установлена такая ловушка, что лучше бы в ближайшее время туда вообще никому не заходить, особенно Машке, и уж точно не сегодня. «Погоди, Маш, как это «домой»?» Я даже попытался говорить мягко, спокойно, будто просто по-человечески волновался за нее». Ты же с этим фотографом была. У вас же проект, фотосессия, куча планов. Ты же говорила, там у тебя все шикарно и светлое будущее. Я даже сейчас зачем-то пытался ее убедить, будто она от одних моих слов могла развернуться, сесть на самолет и улететь к фотографу обратно, не подвергая себя ненужному риску. Хотя прекрасно понимал, что это невозможно. Что она уже тут, и с этим придется что-то решать. Ой, Макс! Она вдруг тихо всхлипнула, будто только сейчас позволила себе выпустить наружу накопленную обиду. «Ну его в жопу, этого фотографа! Тварин оказался конченый просто! Ему одно надо было, а я, дурноивная, думала, что у меня внешность уникальная, талантище неповторимый!» «Да ладно тебе!» Ответил я с иронией, стараясь немного разрядить ее переживания. «Внешность у тебя и правда уникальная, просто таких уникальностей вагон и еще маленькая тележка. Ты не модель!» «Ты лейтенант МВД. Вот в чем твоя реальная уникальность». Она снова коротко хлюпнула в трубку, но уже явно немного успокоилась. «Ну, спасибо тебе, конечно, за поддержку, Максим. Ну так что, скинешь мне денег немного, а то я тут совсем на нуле. Все потратила, понимаешь. Шмотки новые купила, квартиру снимала, фотосессии-то опять же. Думала, фотограф все оплатит. Он обещал, вообще-то. А когда начал ручонки свои потные распускать, и я его послала». Он, естественно, ни за что не заплатил, и билеты сама покупала. «Да ладно, Маш, конечно, скину», — вздохнул я. «Только ты сильно не торопись, ладно? Закажи себе такси получше, посиди немного, отдышись, в аэропорту хороший кофе наверняка есть, такси возьми, бизнес-класс какой-нибудь». «Какой еще бизнес, Макс?» Она удивилась искренне и коротко засмеялась. «Ты вообще дома или что? Может, сам меня встретишь?» «А где мне еще быть? Конечно, дома». Ответил я максимально уверенно и спокойно, хотя прямо сейчас мой дом был не тем местом, куда стоило ехать Машке. Ты только не торопись, ладно? Тебе надо, это, подышать немного. Я изо всех сил старался говорить с ней на современном языке, но мой реальный настрой настороженного охотника, конечно, прорывался. Хорошо еще, что у Маши не было настроения для лишних вопросов. «Да скоро я буду уже. Чего мне торчать тут?» Отмахнулась она. «Все, Макс, пока. До связи». Она отключилась, а я медленно убрал телефон от уха, устало прикрыв глаза. Ситуация не самая лучшая. Машка возвращалась совсем не вовремя, и теперь мне нужно было быстро думать, как решить эту проблему. Чёрт. Тихо пробормотал я себе под нос и, резко поднявшись с кровати, начал быстро натягивать одежду. Надо было срочно ехать туда. До квартиры я домчался быстро, может, даже слишком быстро. Проскочил пару раз на красный, благо машин не было, и никто не стал сигналить и ругаться вслед. Надо было успеть раньше Машке, убрать эту мою нехитрую, но крайне опасную ловушку и вручить ей новый комплект ключей. Старый замок, был, внезапно сломался, так бывает, все дела. На самом деле замок я сменил заранее, чтобы никто, кроме меня, не мог попасть в квартиру. Подъехал к подъезду, бросил машину чуть в стороне и быстро заскочил внутрь. Дверь хлопнула глухо, эхо пробежало вверх по лестничной клетке и, отзываясь где-то на верхних этажах. В нос сразу ударил едва различимый запах — дымный порох с примесью Гарри. Кто-то другой, ничего не знающий, мог бы подумать, что здесь просто недавно курили на площадке или жгли спички. Но я-то точно знал, что именно так пахнет моя ловушка после того, как она отработала. Я осторожно ступил в полумрак площадки, света не было. Лампочка явно лопнула или ее разбили. Под ногой сразу же неприятно звякнули мелкие фрагменты гвоздей, те самые, которыми я набил патроны. Уже четко понятно. Выстрел случился, и устройство сработало как надо. Вопрос только в кого, и был ли смысл в этом попадании. Я вытащил телефон и включил фонарик. Посветил перед собой и вверх. Сразу увидел, лампочка разбита в дребезги. Осколки стекла сверкнули в луче света, как мелкие льдинки, если бы только те могли так впиться в пол. На стене напротив входной двери свежие грубые выбоины и длинные глубокие царапины. Это от гвоздей. Понятно, что накрыло четко по высоте головы. Сделал еще шаг и чуть не поскользнулся. Нога резко поехала по полу. В свете фонаря я заметил кровавый след, почти черный в полумраке. Лужица крови на плитке была небольшая, но густая и липкая, по краям уже чуть подсохла и начала сворачиваться. Значит, одного зацепило точно и серьезно. И это было совсем недавно. Но тело я пока что не увидел. Я осторожно подошел к двери квартиры и потянул ее. Та легко поддалась, оказалась не запертой, а просто прикрытой. Я сразу понял, здесь были профессионалы. Даже в таком состоянии один сумел быстро и четко отреагировать. Подхватил напарника и ушел. Действовали быстро, грамотно. Хорошо, что еще дверь не оставили распахнутой настеж, привлекая внимание соседей. А соседи, наверное, подумали, что кто-то ночью запалил фейерверки. Таких придурков сейчас навалом. Я быстро осмотрел прихожую, осторожно шагнул в квартиру, вглядываясь внимательно в стены и пол. И тут, на коврике у самого порога, луч фонаря зацепил что-то странное, мягкое, блестящее от свежей крови. Наклонился, аккуратно подцепил пальцами и брезгливо поднял. Рассмотрел. Небольшой кусок плоти. То ли мочка уха, то ли кусок носового хряща. Уже непонятно. Кровавый и грязный. Сложно было понять, что именно оторвало выстрелом. Но теперь я точно знал, попадание было четко в голову, как и планировалось. После такого никто обычно не выживает, это невозможно. И тем не менее, жертву явно унесли, значит, их было двое. Одного накрыло по полной, второй остался жив и даже достаточно крепок, чтобы утащить напарника с простреленной головой. А я-то рассчитывал, что накроет обоих сразу. Дуплет был мощный. Я задумчиво повертел в пальцах окровавленный кусок плоти и коротко усмехнулся про себя. Жаль, конечно, что второй ушел. Но и минус один — это тоже уже неплохо. Вряд ли после такого этот второй сразу же снова полезет сюда, в квартиру. Теперь уже точно побережется. Если полезет снова, будет осторожнее тройне. Значит, я выиграл время. И сейчас это было важнее всего. Время, чтобы встретить Машку и спокойно, как будто ничего не случилось, вручить ей ключи, улыбнуться и сказать «С приездом!» А сам я тем временем понимал — охота только началась. Я разобрал самострел, спрятал обрез под кроватью, быстро навел уборку. И в подъезде, и у себя в прихожей. В прихожей крови оказалось больше, чем я думал изначально. Она уже загустела, начала темнеть, въедалась в старый затоптанный линолеум. Пришлось оттирать с усилием, и все равно будто какая-то тень осталась. Смел фрагменты гвоздей, которые осыпались с бетонной стены и оставались на полу. Металл звенел в совке и отзывался тревожным звуком. Посмотрев на горку собранных гвоздей, я понял, большая часть вошла в тело того, кто явился сегодня по мою душу. Закончив с квартирой, я вернулся в подъезд и тщательно осмотрел каждый сантиметр лестничной площадки. Света не было, поэтому пришлось опять подсвечивать телефоном. На бетонном полу и перилах кое-где остались пятнышки крови. Небольшие, но свежие. Алые, блестящие при свете фонаря. Я тщательно оттер их, стараясь не оставлять ни единого намека на произошедшее. Никто не должен узнать, что здесь в подъезде обыкновенного дома сработало смертельное устройство. Что здесь я убил человека. Хотя я тут же поправил себя. Не человека. Зверя. киллер макрушник, наемный палач — который шел сюда только уничтожать. К такому жалости нет. Не может быть. Он сам выбрал такую судьбу, а я ему лишь помог закончить путь, дойти до конца. Я задумался. Теперь надо подумать, как сплавить Машку из квартиры. Желательно сегодня же, прямо сразу. Идея пришла легко. Отправить к родителям или друзьям. Да куда угодно. Любой вариант был хорош, лишь бы она не оказалась рядом со мной. Здесь ей находиться все же опасно. Только я успел об этом подумать, как снизу раздался глухой хлопок подъездной двери. И тут же знакомый уверенный цокот каблучков эхом пошел вверх по лестнице. Я не стал ждать, пока она нажмет кнопку звонка. Просто резко распахнул дверь и замер, глядя на нее с легкой деланной улыбкой, будто и не было ничего. Ни этой ночи, ни убийства, ни тех холодных липких пятен крови. Машка остановилась на пороге, чуть растерянная, потрепанная после перелета, с большим чемоданом на колесиках и сумкой через плечо. Волосы в беспорядке, под глазами темные круги, выражение лица усталое и жалобное. Я невольно улыбнулся еще шире. «Привет фотомоделям!» — хмыкнул я, иронично приподняв брови. «Что, карьера не пошла?» Она коротко и нервно хохотнула, словно пытаясь показать, что ей не смешно, но тут же махнула рукой, и лицо ее сделалось грустным, усталым и расстроенным. «Да к черту эту карьеру! Я даже аккаунт свой удалила со всеми фоточками. Пусть идут все эти фотографы и модели, и съемки их модные, и вся эта гламурная хрень. Фак им так!» Она испустила глубокий, чуть демонстративный вздох, шагнула вперед и прошла в прихожую, как будто вернулась не из аэропорта, а просто с работы после тяжелой смены в отделе. Я тут же подхватил ее громоздкий чемодан, ощутив в нем солидный вес, и аккуратно поставил в угол прихожей. «Все так плохо?» — улыбнулся я. «Ну, вообще-то да. Он оказался такой мерзкий, этот хваленный фотограф. Гадость такая. Вначале все нормально было, а потом в один момент начал сразу ручонки распускать. Думает, я тупая кукла, что ли?» Сразу развернулась, хлопнула дверью и уехала в аэропорт. «Правильно сделала, Маш» ответил я с одобрением. Она устала, улыбнулась и скинула с плеч легкую ветровку, а я подхватил ее и повесил на крючок рядом с входной дверью. «Ну что? Устала сильно?» Спросил я, стараясь как-то ее отвлечь. «Может, отдохнешь? Поешь чего? У меня тут в холодильнике пара йогуртов найдется». «Йогуртов?» Удивленно вскинула она брови, будто услышала что-то совершенно странное и неожиданное. «С каких это пор порты йогурты стал покупать?» «Да я уже и не помню». Хмыкнул я в ответ, чувствуя, как напряжение у Машки постепенно спадает. «Подумал, тебе понравится». «Спасибо, Максим». Она снова улыбнулась, устало и тепло, и села на стул в кухне, вытянув ноги. «Честно, как домой вернулась. Так хорошо, стало сразу уютно. Все-таки ничего нет лучше дома, даже если он такой, как этот». Она оглядела небольшую кухню, убогую мебель, старый пожелтевший от времени потолок и стены в потертых обоих. Родной уголок в съемной двушке, который теперь она, кажется, не променяла бы ни на какие гламурные сочи. Я напоил Машку горячим чаем, сделал пару бутербродов, хоть она и отказывалась, уверяя, что не голодная, но съела все быстро. «Ну что, Маш, какие у тебя теперь планы?» — спросил я, глядя на нее. Она грустно вздохнула, пожала плечами и опустила глаза на кружку, будто надеялась найти там ответ. «Да какие теперь планы, Макс? Все деньги профукала, куда-то еще ехать нет возможности. Видимо, просижу теперь весь отпуск тут, дома». «Почему сразу дома?» Я приободрил ее. «Съездишь к родителям или, может, к подруге в Питер? Ты ж собиралась недавно вроде бы. Я помогу тебе с деньгами». Она взглянула на меня с искренним удивлением – Потом улыбнулась, будто до конца не поверила в серьезность моих слов. Ой, Макс, спасибо, конечно, ты такой настоящий, только это мне же потом отдавать тебе придется. Зарплата тоже не резиновая, буду потом на подсосе сидеть. Ничего отдавать не надо, Маш, сказал я спокойно и твердо. Мы же не чужие люди. Я же говорю: помогу, а не займу, почувствую разницу. Она чуть склонила голову на бок, внимательно и с легким прищуром разглядывая меня. «А с каких это пор ты в олигархе записался, Максим? Что-то я пропустил этот важный момент». «Ну, в олигархи я пока не записался», — улыбнулся я ей в ответ. «Но кое-какие денежные средства имеются». Она снова удивленно вскинула бровь, на этот раз уже иначе, явно заинтересовавшись. «У тебя зарплата такая же, как и у меня, если память не изменяет. Откуда рублики на балансе?» «Ну, был тут один проект», — ответил я новомодной фразочкой, коротко и нарочито туманно, надеясь закрыть эту тему. «Проект, значит?» Машка явно не собиралась так легко сдаваться. «И что за проект такой? Что-то незаконное, Максим Сергеевич?» «Это мужские дела, Маш». Спокойно и с иронией отрезал я. «Давай сменим тему». «Деньги есть, бери и не спрашивай». Я вытащил из кармана бумажник полный хрустящих купюр, который недавно дал мне грач. Основную часть денег я не носил с собой, карты пока не использовал. Предпочитал наличку. Надежнее и не светишься лишний раз. Если придется срываться и уходить в бега, наличные — это единственный верный способ спрятаться. Карта, она всегда как на ладони. Где расплатился, там тебя и засветили». Ты серьезно? Машка смотрела на деньги с искренним недоверием, будто ждала, что сейчас я рассмеюсь и скажу, что это просто глупая шутка. Абсолютно серьезно. Я достал пачку денег и протянул ей. Вот, хватит до зарплаты и даже еще останется. Не отказывайся, бери. Еще раз большими глазами глянув на пачку, будто давно не видела денег. Она неожиданно расплылась в широкой и радостной улыбке, бросилась ко мне на шею и крепко обняла. Пахла она своим привычным, чуть горьковатым парфюмом, который я запомнил навсегда, с первых же дней нашей совместной жизни. «Ой, Макс, спасибо тебе!» Она поцеловала меня в щеку, легко, по-дружески, но почему-то от этого стало тепло и уютно внутри. Ладно. Я мягко высвободился из ее объятий, стараясь сразу расставить все по местам. Ты сегодня же бери билет и езжай. Не сиди тут, не кисни. Она слегка отстранилась, чуть нахмурилась и с подозрением глянула на меня. «Максим, ты что, от меня избавиться хочешь? Я только приехала, а ты меня сразу куда-то гонишь?» «Да нет, конечно». Улыбнулся я, стараясь выглядеть максимально естественно и спокойно. «Просто я вижу, тебе надо развеяться, сменить обстановку после твоих неудачных фотомодельных приключений». Такие вещи изнутри съедают, сама же знаешь. Лучше поехать в Питер, погулять по Невскому, отвлечься. Только вот прошу тебя, ни в какие авантюры больше не ввязывайся». «Да в какие авантюры?» Отмахнулась она с коротким вздохом, но голос стал серьезным и немного грустным. «Я теперь никому не верю после этого фотографа. Все, хватит». «И правильно, так и надо. Просто съезди, отдохни, ни о чем не думай. Побудь туристкой» потом вернешься и все будет хорошо она улыбнулась вздохнула снова и не сводя с меня взгляда произнесла тихо и с легким сожалением знаешь макс я по тебе скучала правда очень ты хороший я усмехнулся чувствуя как внутри где-то опять стало тепло и даже немного неудобно от ее откровенности спасибо ответил я тихо и неожиданно вспомнил «Кстати, а ты мои тетрадки по служебной подготовке дописала? Там совсем чуть-чуть осталось». Она коротко хохотнула, как-то нервно и немного виновата. «Нет, Макс, я совсем забыла. Ты уж прости, с этой поездкой вообще из головы вылетела. Сегодня сяду, допишу обязательно. Обещаю». «Вот и отлично», — сказал я. «Сегодня же возьми мои темы и перепиши все, которые остались. И будем считать, что мы в расчете. Я тебе деньги...» ты мне лекции». «Подожди», — Машка хитро прищурилась и усмехнулась. «Там же почерк-то будет женский, это же сразу заметно». «Да пофиг», — я махнул рукой. «Скажу кадровику, что у меня просто два почерка. Способность такая. Пусть докажет обратно, если хочет». Мы оба рассмеялись, и от этого стало легче, проще и теплее. Будто все опять на своих местах, Будто не было никакой ловушки в подъезде, ночных выстрелов и гвоздей, разлетающихся по бетонным стенам. Машка смотрела на меня с благодарностью, а я снова подумал, что все делаю правильно, потому что прямо сейчас ей здесь находиться было опасно, и пусть лучше она этого не узнает никогда. Пусть спокойно едет в свой «Питер», пьет кофе в модных кофейнях и гуляет по шумным улицам, не подозревая, что где-то далеко здесь, в городе, который она называет домом, идет охота. И цель этой охоты — я. Только я не собираюсь быть жертвой».